Голова двадцать первая «Давно это было?» — спросил Чейз. Семеро страшных на вид мужчин, сидевших на корточках перед нею и Чейзом, уставились на него и заморгали. Ни у кого из семерых не было никакого оружия, кроме ножей, а у одного не было даже ножа. Только за ними стояли много других мужчин, и у каждого было копье или лук, или то и другое сразу. Рэйчел поплотнее завернулась в тяжелый шерстяной плащ и качнулась с пяток на носки, чтобы не так мерзли ноги. Они уже начали леденеть. Она погладила большой янтарь, висящий на шее. Гладкий, похожий на слезинку камень, под ее пальцами стал как будто теплее. Чейз пробормотал что-то, чего Рэйчел не поняла, и, поправив на плечах черный плащ, указал палочкой на две человеческие фигурки, Нацарапанные на земле. Все его кожаные ремни, на которых висело оружие, заскрипели, когда он наклонился вперед. В каждый сапог Чейза с легкостью поместились бы обе ноги обычного человека. Он постучал палочкой по картинке и, повернувшись, махнул рукой в сторону бесконечной равнины. «Давно?» Он опять показал рукой на рисунок и еще раз взмахнул рукой. «Сколько дней назад они ушли?» Мужчины обменялись словами, которых ни Чейс, ни она не поняли. А потом старик с длинными серебристыми волосами и смуглым морщинистым лицом, единственный, кто вместо шкуры койота носил простую одежду из-за линии кожи, нарисовал на земле другую картинку. Ну, это легко, подумала Рэйчел. Солнце. Старик начал рисовать под ним какие-то черточки. Чес терпеливо смотрел. Один ряд, второй. Третий. Наконец, старик остановился. Три недели, сказал Чейз, глядя на картинку. Он посмотрел на старика с длинными волосами. Три недели? Он выставил семь пальцев и трижды махнул рукой. Они ушли три недели назад. Старик кивнул и добавил несколько слов на своем смешном языке. Сиддин протянул Ритчел еще одну лепешку с медом. Это было ужасно вкусно. Рэйчел старалась есть помедленнее, но лепешка исчезла в мгновение ока. Рэйчел пробовала мед только раз, еще в замке, когда была игрушкой принцессы. Принцесса не разрешала ей есть меда, она говорила, что он ей не понравится. Но один повар однажды дал ей чуть-чуть. При мысли о том, какая подлая была эта принцесса, Рэйчел передернула. Больше она никогда не захочет жить в замке. А теперь, когда она стала дочкой Чейза, ее никто и не будет заставлять. Каждый вечер, кутаясь в одеяло перед сном, она старалась представить, на что похожа ее новая семья. Чейз говорил, что у нее будут сестры и братья, и настоящая мама. Он говорил, что она должна относиться к ним с уважением. Рэйчел думала, что у нее получится. Легко относиться с уважением к тому, кто тебя любит. Чейз ее любит. На самом деле он никогда этого не говорил, но это и так ясно. Когда в темноте слышались страшные звуки, он обнимал ее своей огромной рукой и гладил по голове. Сиддин улыбнулся, глядя, как Рейчел слизывает с пальцев остатки меда. Как здорово снова с ним встретиться, когда они только попали сюда». Рэйчел боялась, что будут неприятности. Грозные войны, все разрисованные грязью и увешанные пучками травы, возникли перед ними, едва только Рэйчел и Чейз выехали на равнины. Рэйчел даже не видела, откуда они выскочили. Просто появились, и все. Сначала она испугалась, потому что они направили на них копья, и голоса их звучали угрожающе, а она не понимала, что они говорят. но Чейз спрыгнул с лошади и, взяв Рэйчел на руки, просто смотрел на воинов. Он даже не вынул меч или какое-то другое оружие. Рэйчел думала, что ему вообще не может что-либо угрожать. Чейз – самый храбрый человек, которого она видела. Воины смотрели на нее, а она смотрела на них, а Чейз гладил ее по голове и говорил, чтобы она не боялась. Воины опустили копья и отвели их в деревню. А в деревне она увидела Сидина. Сидин знал и Рэйчел, и Чейза с тех пор, как Кэлен освободила его из темницы в замке королевы Милены. Зэд, Кэлен, Чейз, Сидин и она были вместе, когда убегали со шкатулкой. Рэйчел не умела говорить на его языке, но Сидин их узнал и сказал отцу, кто они такие. После этого все стали относиться к ним хорошо. Чейз показал указательным пальцем одной руки на одного нарисованного человечка, пальцем другой на второго. Потом сложил пальцы вместе и, вытянув руки, покачал ими вверх-вниз, изображая, как люди переваливают через холмы. Ричард и Келлен ушли три недели назад, и они отправились на север в Эддинрил. Мужчины дружно покачали головами и снова что-то затараторили на своем языке. Отец Сидина жестом заставил их замолчать. Он показал на себя, потом на других мужчин, а затем поднял три пальца и, наконец, на изображение человечка в женском платье. Проделав эти манипуляции, он сказал «Кэлен» и махнул рукой на север. Чейз, в свою очередь, показал на рисунок солнца, потом на женскую фигурку, потом на отца Сидина, по-прежнему держащего перед собой три отставленных пальца. потом на север. Три недели назад Кэлен и три ваших человека ушли на север в Эйдендрил. Мужчины закивали и повторили «Кэлен» и Эйдиндрил. Чейз опустился на колено и ткнул пальцем в изображение мужчины. «Ричард тоже ушел?» «Так?» Он вновь показал на север. «Ричард тоже ушел в Эйдиндрил вместе с Кэлен?» Мужчины все как один посмотрели на старика, с длинными волосами. Тот взглянул на Чейза и покачал головой. Костяная свистулька, висевшая на кожаном ремешке у него на шее, закачалась из стороны в сторону. Он показал на изображение человека с мечом и махнул рукой совсем в другом направлении. Чейз непонимающе уставился на него, потом нахмурился. Старик взял палочку и нарисовал на земле еще три женские фигурки. Убедившись, что Чейз смотрит внимательно, он перечеркнул две фигурки крестиком и вновь поднял на Чейза вопросительный взгляд. Что это значит? Умерли? Это значит, что они умерли. Старик по-прежнему, не шевелясь, глядел на Чейза. Чейз провел пальцем по горлу. Умерли! Старик быстро кивнул и повторил: Умерли!, забавно растягивая гласные. Он показал палочкой на рисунок солнца. потом на изображение Кэлен и, наконец, взмахом руки через плечо, напомнил о направлении, в котором она ушла. Затем он снова показал на солнце, на Ричарда, на оставшуюся неперечеркнутую женскую фигурку и махнул рукой на восток. Чейз встал. Он все понял, и это ему не понравилось. Он тяжело вздохнул, глядя туда, куда в последний раз показал старик с серебристыми волосами. Восток. «Самое сердце диких дебрей!» — пробурчал он себе под нос. «Почему же Ричард ушел без Кэлен?» Он задумчиво почесал подбородок. Рэйчел подумала, что он обеспокоен. «Он же не может быть испуганным!» честь ничего не боится!» «Добрые духи! Зачем Ричарда понесло в дикие дебри? И как это Кэлен позволило этому парню туда отправиться? И кто пошел с ним?» Мужчины переглянулись. удивленные тем, что Чейз беседует с пустотой. Чейз опять опустился на корточки, заскрипев ремнями и показав на изображение третьей женщины. Нахмурился и выразительно пожал плечами, всем своим видом стараясь изобразить непонимание.